Давай расскажу. Это просто приключенческая история. Он сел, притянул и усадил рядом Ашотика. Ты читал такой рассказ, как я ловил человечков? Конечно, читал. Про мальчика и про бабушку, у которой был на полке пароходик. Мальчик думал, что в этом пароходике живут человечки. Он вдруг улыбнулся, впервые за всю встречу. Нагу моей здесь не бабушки, пароходика нет. А у нас дома есть у дяди Симона только не пароходик, а модель парусного корабля. Дядя Симон её очень любит. Но человечки, конечно, там не водятся. И вот один раз я решил сделать ему к именинным подарок. Маленьких матросиков, засмеялся Ашотик. Нет, гномиков корабельных. Дядя Симон рассказывал, что раньше в трюмах водились гномы, специальные морские. А может и сейчас кое-где водятся? Но они довольно крупные, с тебя ростом, или даже с меня. А я решил сделать совсем крошечных, для модели. Из пластилина. Что ты? Живых. У дяди Симы есть сестра, тетя Цеца. Такое вот имя у нее. И на ее столике много всяких старинных штучек. И есть там фарфоровый гномик. Он как будто только что вылупился из яйца. Еще не совсем даже вылез из него. Ну, я и понял, что настоящие гномы тоже выводятся из яиц. И тебе пришлось собирать течьи яйца? подскочил догадливый Ашотик. Он шумно дышал рядом, и от него было тепло, как от чайника, укутунного махнатой кофтой. "Нет", сказал Лёсь, гордясь изобретением. "Я купил шарики для настольного тенниса. Они ведь похожи на куриные яйца, только поменьше и совсем круглые. Ну, я и подумал, пусть гномы будут толстячками". Лёсь вдруг опосле замолчал, неувидев ли Ашотик намёка на себя. Ну, а Шотик сказал про другое, деловито и со знанием вопроса. Но ведь в шарике нет зародыша. Для гномов и не надо. Они же сказочные. Я просто долго-долго смотрел на шарик и представлял гномика там внутри. Значит, всё равно был зародыш, только мысленный. Ты, а Шотик всё понимаешь. Да. Потом я положил шарик в солнечный инкубатор. Я это устройство сам сконструировал. И вывелся гномик. Нет, вздохнула Лясь. Вылупился жёлтый кузнечик. Я же говорил. Но это же всё равно замечательно. Да, неплохо. Тем более, что он очень понятливый. Сперва я хотел сразу отнести его в траву, чтобы жил вольной жизнью, но жаль было расставаться. И мы привыкли друг к другу. Теперь он живёт у меня как домашний сверчок. С кормёжкой, наверное, хлопоты. Никаких. Он же от света заряжается. Распустит крылышки, посидит на солнышке или под лампой и сытый. Как замечательно, опять сказала Шотик. Верил он безоговорочно. И это хорошо, что ты не отпустил его. Он ведь жёлтый, заметный в траве. Птицы могут склевать. Пусть бы сонались. У него электрическая защита. Дядяшкип, кот наш, однажды подкрался, чтобы принюхаться, и такую искру в нос получил. Теперь он Кузю за 5 шагов обходит. А шотик засмеялся громко, заливисто, даже ногами збрекнул. Кузя это его так зовут? Да. А потом вывился Витька. Его я сразу в траву отпустил. Он теперь верховодит среди зелёных кузнечиков. А зимой Витька не замёрзнет? Он же с электричеством, и себя и других согреет. Алесь, можно посмотреть на кузнечиков? сказала Шатик тихо, уже без смеха. Ведьку днём не сыщешь, он лишь утром на месте, когда я в школу иду. А с Кузей повидаться это хоть сейчас. Бабушка, а что тик подскочил к двери. Мы идём к Лёсе смотреть жёлтого кузнечика. Ай, что такое? Какого кузнечика? Хорошо, пусть кузнечик, но сначала пирожки. Ашотик, мальчика надо угостить. Лесь было заотнекивался, но тут же понял: проще жевать пару пирожков, чем спорить с бабушкой Ашотика. Впрочем, пирожки были объедение. Ашотик нетерпеливо переступал у кухонного порога. Бабушка и радовалась, что он повеселел. Дмитрий воржилась. Лесь, а это далеко? Это надолго? Не далеко и не надолго, снисходительно разъяснил Лесь. И вы не бойтесь, я провожу ашотика обратно. А потом добавил шёпотом: "Ей одной. Это ему полезно. Кузнечик солнечный, от него всегда у людей радость прибавляется". Константин Васильевич Носов, дедушка Лёся, умер, когда внуку было 5 лет. Лёся хорошо помнил деда, и многие помнили. Константин Васильевич работал в какой-то конторе на канцелярской должности, но главное дело у него было не это. Дед изучал историю города и всего Свердневского края, написал об этом несколько книжек и собрал множество всяких исторических экспонатов. Его знали во всех музеях. Кроме того, дед был мастер на все руки. Давным-давно, ещё когда мама Леся была девочкой, дед на Приморской свалке отыскал бальшущий часовой механизм и сразу понял: он от тех часов, что до войны были на левой башне корабельной библиотеки. Во время войны здание разрушилось, и его потом восстановили не полностью, без башен.